Глава 3. Стечение проклятых обстоятельств. Стоп, что? Мощный магический всплеск, похожий на взрыв? Что за бред? Вот только эмоции Хельги и Алины прямо сейчас напоминали безбрежный океан волнения, и их даже не смущало наличие еще одной женщины в кабинете. Тем не менее растерянный взор жены, то и дело соскальзывало в сторону задумавшейся бездны. Сердце в очередной раз пробило учащенный такт, но орионорская здравомыслие моментально зацепилось за два важных аспекта и загнала все крамольные помыслы в узду. Первый аспект был приведен в действие тотчас. Эфирное поле хлынуло живо наружу и расширилось до своего максимального радиуса за несколько секунд, а затем с молниеносной скоростью достигло усадьбы Потемкиных. «Мне же только и пришлось, что просто посмотреть в нужном направлении». «Однако, на мое удивление, сканирующая волна встретилась со странным магическим препятствием, и добиться желаемого я не смог». «Нет, здесь что-то не так. Если бы с ними произошла беда, я бы обязательно это почувствовал посредством связи с элементалем. Да и стихийный дух не позволил бы нанести им вред. Сейчас в Москве нет такого существа, что способно ему навредить». «А это значит, что...» «Захар, я отправила к Потемкиным лисиц. Они там будут не раньше, чем минут через 10-15, Но если ты...» Встревоженной скороговоркой проговорила Фонтек, пока Лиша смотрела на меня во все глаза. Но в ту же секунду я вдруг мягко осекла бы Элинара. «Не беспокойся, деточка», успокаивающе изрекла бездна, направляя свой взор мне в спину. «Он уже с этим разбирается». В душе, с учетом своих возможностей, я прекрасно понимал, что с ними не случилось ничего страшного. Но одна человеческая поговорка в этот самый момент замечательно передавала все мои ощущения. «Сердцу не прикажешь. Если хоть царапину увижу, прикончу того, кто посмел это сделать». «Малыш Тар выбрал тьму уже», – прошептала себе под нос и быстро собрал часть эфира на ладони. «Суть элементали тьмы. Око элементаля». Скопленная энергия стремительно приняла образ нужной стихии и я оттучас прислонил сгусток преобразованного эфира к своим глазам. Очертания окружающего кабинета стремительно померкли, и им на смену мгновенно перешли черные потоки тьмы, что приняли образ защитного барьера, который сконцентрировался вокруг ошеломленной проскови и невероятно довольного Тара, Вот только за оберегающим куполом уже невозможно было ничего разглядеть. Однако чёткий рианорский слух уловил радостный смех сына, самые разнообразные возгласы семи Потёмкиных, яростный голос тестя и хриплое дыхание самого элементаля. «Стоп! Хриплое дыхание элементаля? что я сдох. Вот же проклятие! Какого беса он себя явил окружающим!» Глаза мои быстро распахнулись, и я резко обернулся к стревоженным Хельги и Алише, а затем попытался спокойно выдохнуть. Однако наряду с облегчением на душе поселилось мерзкое чувство осознания подступающей проблемы, которая может разрастись до колоссальных масштабов. "Захар, как они?" выпалила взволнованная Алина. "С ними все в порядке, не переживайте", с расслабленной улыбкой успокоил я собравшихся, ободряюще подмигивая жене Хельги которые тотчас распластались на ближайшем диване, но из-за последующих слов вновь напряглись. Тем не менее, стряслось одно недоразумение, точнее целых два. У Потемкиных возникла некая беда, а самое скверное — то, что мой элементарь за каким-то бесом явил себя окружающим. Безмозглое труди. Поэтому я отправляюсь срочно к ним. Соча, кровь, там же тесть, там светлый князь, да там все. Поскудство! И за что мне все это? Отправляйся к своей супруге, сыну, мой дорогой. Боюсь, эльмента ливил себе не просто так. Задумчиво пробормотала бездна, а затем с теплой улыбкой посмотрела на фон Тека и Алишу. А я, если ты не против, пока познакомлюсь с девочками и твоей семьей поближе. Возрев она, кто вообще? хмуро поинтересовалась Ельга, осматриваясь с ног до головы покровительницу может быть ты нас хели все нормально сейчас пока не время со слабой улыбкой прервала Алину подругу может быть спокойно она она весьма близка с зиантаром мне и оставалось только что утвердительно кивнуть всем женщинам одновременно я раскрыв на распашку двери что вели на балконы и без каких либо церемоний попытался перемахнуть через перила но уже в следующее мгновение на уши внезапно донесся загадочный голос бы и на секунду даже показалось, что ее слова абсолютно не относятся к нынешней ситуации. «Будь осторожен, мой дорогой. Порой беды приходят тогда, когда их не ждут, и откуда их не ждут. Надеюсь, ты правильно поймешь мои слова. Ты хранитель. Не забывай, что интеграция сейчас в самом разгаре. Думаю, ты и сам прекрасно осознаешь складывающуюся ситуацию и все вытекающие последствия». В моей жизни хоть что-то давалось мне с легкостью и простотой. Что бы ни случилось, я приложу все свои силы для защиты Земли. Тихо отозвался я, глядя себе за спину, и встречаясь взором со всеми женщинами разом. Вот только их взгляды в этот самый момент выражали совершенно разные эмоции. Обещаю. Тело мягко соскользнуло с перил, но ощутить жухлую траву под ногами я так и не успел. Непрерывный ритм угасания. На весь путь до нужного места я потратил чуть менее пары минут. На всполохе бесконтрольной магии тьмы, которые разносились во все стороны подобно буйному шторму, я ощутил в тот самый момент, когда усадьба родственников Проскови появилась в поле зрения. Правда, на мое дикое удивление, почти четверть родового имени Потемкиных пришла в самую настоящую негодность, а если уж точнее, то тотальную разруху. Именно эти необузданные потоки энергии и помешали моему эфирному полю достучаться до истины, потому как с каждым пройденным мгновением их становилось все больше, а вокруг усадьбы, к моменту моего прибытия, уже успел образоваться и синий-черный едкий смог. Однако изумление мое стало еще больше, когда рианурским чутьем я наконец-то смог найти ауру виновника всех бед и располагалась она ниже уровня земли, посреди той самой образовавшейся разрухи, где у рода Потёмкиных как раз-таки размещена семейная тренировочная площадка. Однако проблема оказалась еще и в том, что чуть левее от эпицентра всех бед на первом этаже была расположена основная гостиная. «Твою мать! Чтоб тебе Тавтонский жеребец лягнул!» вырвалось вдруг у меня, отчего я невольно застыл, наблюдая за нарастающим хаосом, который приближался к своему апогею. «Я поребью в безмозглого барана!» Вот образовавшийся бедлам можно было назвать отменным, потому как усадьба потемкинах оказалась уже окружена отрядом теней и также воителями и одаренными рода, а яростные возгласы тестя и светлого князя ни с чем нельзя было спутать. Вот только силы их семьи в этот самый момент разделились на две неравные части. Большая часть из них, включая самого старика Александра и Олега, были направлены на моего элементаля, который с невозмутимым и напрочь отстраненным видом продолжал перегать по и Малашатара от необузданной силы тьмы и естких распространяющихся во все стороны магических потоков. Правда, наблюдать за тем, как слабая тьма Потёмкиных пытается одолеть тьму гораздо сильнее, было... странно, скажем так. А вот меньшая часть их рода в это самое время скопилась у вихревой черно-алой воронки, которая уходила куда-то вниз под имение. имя угорских бещенств! Это действительно какое-то издевательство!» «Проклятие!» — простонал угрюмо я понимаю всю суть сложившейся ситуации. Бесконтрольная сила тьмы привлекла это малолетнее стихийное недоразумение. Но и второй недоносок тоже хорош. А, «Прибью обоих!» РИТМ УГАСАНИЯ Наверное, для боярского рода такой день можно было бы назвать знаменательным. Рождение столпа империи, причем в момент, когда уже все потеряли всякую надежду на чудо. Правда, с одним весомым «но», так называемое семейное счастье Потёмкиных оказалось оморощено присутствием ужасающего и сверхсильного существа — которая не поддавалась каким-либо объяснениям. «Прысковье!» Сквозь сгущающиеся потоки тьмы надрывался яростно паническим тоном светлый князь, глядя на едва видимо силуэт внучки и правнука. «Что это за чудовище? Откуда это здесь взялось? Почему оно удерживает вас на одном месте?» «Оно не удерживает нас, деда». Обреченно прошептала бледная Куня, крепче сжимая в руках усмехающегося сына, который был вне себя от радости из-за увиденной магии и силы духа стихии. «Оно нас защищает!» С каждым произнесенным словом женщины кольцо гвардии Потемкиных продолжало лишь сужаться, а враждебная сдерживающая магия, что была направлена на элементале, не наносила ему абсолютно никакого вреда. Тот словно ее не замечал и попросту игнорировал. Придите это существо!» — отдал приказ светлый князь. «Живо!» «Деда, нет, не надо!» — вдруг испуганно завопила проскови из-за защитной тьмы. «С нами все будет в порядке!» «Какой в порядке?» — вдруг раздался свирепый голос ее отца, который также пытался перекричать разрастающуюся темную бурю. «Если с вами что-то случится...» «Захар, нам всем голову отор...» Тем не менее, советник императора не успел довести свою речь до конца, потому как в этот самый момент знакомый треск молнии оглушил прилегающее разрушенное пространство, и все скопление присутствующих людей моментально обратило свой хмурый взор на темно-багровый силуэт, который в мгновение ока соткался из жидкой молнии прямо посреди разрастающегося хаоса стихийного бедствия. «Захар!» Вдруг прорычал подскочивший к нему тесть. «Что здесь происходит? Что это за тварь? Объяснись! И что ты сделал с моим сыном?» Правда, прибывшийся до влеса мужчинам будто бы не заметил всех возгласов советника и устремил свой взор в сторону взволнованной жены, которая облегченно выдохнула, завидев мужа и развеселого мальца, который приветственно размахивал ему ручкой. «Пап, мы здесь!» радостно надрывался мальчишка, то и делом пальцем указывая на оберегающего его элементаля. «Пап, сюда!» «Тесть!» — вдруг одними губами произнес князь Лазарев, покосившись в сторону нахмурившегося из-за таких слов Потемкина. «Если не хочешь накликать беду, то лучше забудь, что здесь видел. Так будет лучше для всех». Мужчине хватило доли вдоха, чтобы моментально переместиться к устрашающему монстру и, взглянув на призванного духа снизу вверх, тот с необычайным равнодушием прошептал. «Исчезни!» Не прошло и секунды, как на глазах ушокированного семейства, явившийся из ниоткуда жуткий монстр, попросту растворился в бесконтрольных потоках тьмы, а затем, коснувшись жены и сына, тех стремительно объяла защитная молния. «Ну вот!» — в другой весна вздохнул малыш Тар, опуская разочарованные руки я думал мы еще поиграем поиграете сынок но позже присев на одно колено перед родными усмехнулся как можно искренне лазарев а затем взглянул на жену с вами все в порядке мы целы быстро кивнула кони но затем поджав губы та тревожными глазами указала на ошеломленное скопление своих родственников захар я не знаю как это вышло я не переживай целую женщину в лоб отозвался шепотом Реонорец. «Я во всем разберусь. Вы ни в чем не виноваты. Он лишь пытался его защитить. Эх, в целом, это моя вина. Я не предусмотрел такую ситуацию». «А что с Феофаном?» взволнованно заметил Проскови, испуганными глазами, глядя на неутихающий красно-черный стихийный вихрь, а затем, сглотнув, она коснулась руки мужа. «Дорогой он, он ненарочно. Пожалуйста, помоги ему. За него тоже не переживай. Я ведь его обучал, хоть и строго настрого запредел тренироваться без моего надзора. А уж тем более медитировать с помощью моих техник. Тяжело вздохнув, пробормотал холодно седовласый Я решу этот вопрос. Подожди здесь немного. Сочья, кровь, и каким только образом все-таки обернулась? Что за злополучное стечение обстоятельств? Как же я сейчас хочу кого-нибудь придушить. Одного мелкого, знатно нашкодившего, глупого сопляка, недалекого и непослушного идиота, который решил пробудиться как столпу в столь неподходящее время. Шипел я яростно себе под нос, еле сдерживая свои эмоции и быстро шагая к эпицентру сгущающейся бури. без сколько же проблем на мою задницу!» «Захар, я сказал, объяснись!» — выпалил разозлённый Олег, хватая меня за плечо и поворачивая к себе. А секунду спустя к нам еще присоединился и раздражённый светлый князь. «Что здесь произошло?» «Честно признаться, тесть, у меня нет ни желания, ни времени сейчас что-то вам объяснять». А после рукой указал в сторону воронки. «Если я сейчас не помогу этому дураку, то коктейль данной силы быстро его прикончат. «Ясопов уже едет сюда с отрядом плеяды», — подал голос светлый князь. «Будет с минуты на минуту». «Феофану он все равно не сможет помочь», — отмахнулся с кисламины, почесывая щетину на подбородке. Попросту не получится, сил не хватит, потому как пробуждение необычное. Этот дуралеев вздумал пробудиться во время медитации. Сейчас он израсходует весь свой запал и...» «И все», — развела по-простецки руками а после живо свел ладони вместе, отчего раздался пронзительный звук хлопка. «На одного глупого мальчишку в нашей империи резко станет меньше». «О чем ты?» — переполошился не на шутку Олег, схватив меня за грудки и с яростью дыхнув мне в лицо. «Что ты сделал?» «Дал ему силу», — расслабленно отозвался я, глядя ему в глаза. «Он ее хотел, он ее получил. Одна только проблема». — Феофан меня плохо слушал, если вообще слушал. — Чему ты его обучал? — продолжал надрываться советник императора. — Что ты сделал с моим сыном? И что это было за тварь с моей дочерью и внуком? Села молния уже вновь начала зреть где-то в глубине моего сознания, чтобы принять меры. Но на мое изумление разъяренный тесть внезапно пошатнулся на ровном месте. Глаза его быстро закатились, и тот в мгновение ока сполз к ногам своего отца руки которого оказались обеты густым мраком. «Действуй, Захарушка!» — протяжно выдыхая пробормотал старик, а после взглянул на воителей рода, которые полностью оцепили разрушенную территорию. «Глава не в себе! Отнесите его в уцелевшую часть!» «Пиршество Алой Молнии Леонора!» Дослушивать до конца все команды пожилого князя я не стал и за долю мгновений переместился к эпицентру вихря, а затем перешагнув через разрушенные стены усадьбы с ленивым видом посмотрел в самый низ первый спектр значит горько выдохнул я наблюдая за выплескивающейся энергией неплохо будь что похоже покалечил бы хотя протянул внезапно я задумавшись его на секунду все равно покалечу но для начала будет суровое воспитание из-за необузданного изгустившегося темно тёмно-красного тумана, который состоял из духа и необузданной стихии тьмы, невозможно было хоть что-то рассмотреть. Но реанорские чувства твердили о том, что мальчишка и вправду себя не контролирует. «Эфир молнии! Нерушимая защита!» Но, дурак!» — фыркнул раздраженный я делаю шаг вперёд и быстро пикирую вниз. «Какой же дурак!» Падение выдалось кратким, и, совершив еще пару шагов в нужную сторону, я наконец-то оказался у самого эпицентра разбушевавшегося хаоса, прямо напротив глупого и смертельно бледного мальчишки, с которого градом стекал пот. Пяток секунд я так и наблюдал за метаморфозами его силы, но затем, скопив на ладони немного эфира, быстро преобразил его в стихию тьмы, а следом, без каких-либо церемоний, отвесил пробудившемуся столпу с мощную плеуху. «Кретин безмозглый!» рявкнул разозленно я, отвешивая еще одну воспитательную затрещину и глядя на то, как веки парня начали медленно разлепляться. С каждым ударом духи магии тьмы делились на двое, и лишь только на пятой пощечине, когда от всей его бурлящей силы остался слабенький покров, пацан резко раскрыл глаза и с непониманием зазирался по сторонам. Но стоило мутному взору Феофана полностью сфокусироваться на одном месте, как тот невольно задорожал всем истощенным телом и, опасливо сглотнув, поднял на меня абсолютно затравленный взор. «Я я я — Я не хотел взять... <степел> — не хотел, просипел невнятно юноша, качая отрицательно головой. И — и Я виноват... — вдруг обреченно шепнул Потемкин. — Прости... Ты труп, пацан... Прорычал зло я, а затем, склонившись над скукожившимся в ужасе мальчишкой, голос мой перешел на змеиное шипение. «Ты представить себе не можешь, в какое дерьмо я из-за тебя могу вляпаться! Отыскался мне здесь защитник и оберег сараный! Хрен тебе, а не Лиза с Анжеликой! Ведь ты недостоин той силы, что получил, чтобы больше в своем доме я тебя не видел!» Ритом угасания!» Тело за долю мгновения переместилось вновь к руинам гостиной, и протяжно выдохнув, я неторопливо прошел мимо светлого князя, который стоял у края импровизированного обрыва или же входа на нижние этажи усадьбы, ведь ныне всюду была разруха. Что ж, похоже, мой концерт слышали все. «Он... он в порядке?» Вдруг дрогнувшим голосом вопросил бывший действительный тайный советник. «Поздравляю род Потемкиных с обретением столпа империи», — холодно отчеканил я, даже не думая смотреть на старика, и, неторопливо подойдя к жене, нежно обнял ее за талию и подхватил все еще необычайно довольного сына на руки. «Захар, прости его, пожалуйста», — прошептала мне на ухо кони, прижимаясь плотно к моей груди. «Я знаю, что это чревато огромными проблемами для тебя. Феофан сам недалекий идиот. Но прости его ради меня». Вспомни, я ведь была такой же раньше. Постоянно гоналась за силой. А, я подумаю над этим», — смягчившись, пробормотал я. «Обещаю подумать, обязательно». «Я не буду докладывать государя о случившемся и позабочусь о Олеге», — раздался за спиной исторический чуточку печальный голос. «О сегодняшнем инциденте с тем чудовищем никто не узнает. Даю тебе слово. Но объяснения должны быть». «Хоть какие-нибудь!» Видно, что такие слова давали светлому князю с превеликим трудом. Особенно для того, кто долгие годы служил верой и правдой на благо империи. На слова пожилого мужчины я лишь кивнул и, крепче обняв родных, сделал короткий шаг вперед по руидам гостиного зала. «Ритм угасания»